Николь протянула ему руку, предлагая для поцелуя то место, которое было дальше всего от того, что ему больше всего на свете хотелось целовать. Сэр Джеймс сокрумил и сюрприз. Кей Красный подумал Джеймс, прикоснувшись кончиками её пальцев. Два лжеца. Дэвид пришёл следом за ней. был недовольный. Казалось, он был единственным, кто без всякой задней мысли вполне искренне радовался. Он выглядел немного смущённым, но явно наслаждался вниманием своего отца. Все выпили хереса, поговорили на общей теме, держась как можно дальше от опасных. Жем стерлся в догадках и ждал, чтобы кто-нибудь то объяснил ему, что же чёрт побери случилось. Заняв судили хорошую погоду, казино в Монте-Карло, учёбу Дэвида, совершенно безопасную, как оказалось, тему для всех, кроме Джеймса. На майских экзаменах Дэвид оказался в начале списка по успеваемости. У него был лучший результат. Это означало, что он был первым. Это новость, которую услышал впервые. Он просто весь светился в то время, как Николь не могла сдержаться, чтобы не обменяться улыбкой с отцом её умного дитя. Для Джеймса достижения Дэвида в учёбе были не очень приятной темой разговора. Он предпочёл бы застрелить Филиппа Николь. Это же её сына. Это, говорю, маленькая счастливая семья. Женс поднялся со своего стула, когда предложили ещё ферес. Простите, благодарю вас, но нет. Вы должны меня извинить. Мне нужно распаковать свой багаж и освежиться с дороги. Единственный утешительный факт, он проверил с особенной тщательностью часом позже, когда Николь поднялась к себе, чтобы переодеться к обеду. А Филипп шумел в комнате, расположенной рядом с комнатой Джеймса на первом этаже. То, что они по крайней мере не спали вместе пока ещё, Во время обеда Джеймс решился взглянуть в лицо женщине, которую любил. Он почувствовал, как закружилась голова, хотя надеялся, что сможет держать свои чувства в узде. От сочетания бурливших в нём чувств, досады, страстного желания, вылезвлённого самолюбия, ревности и неловкости, его просто не храдило. Его мозг был возбуждён так, что мысли перескакивали с одного вопроса на другой, с одной темы на другую, не останавливаясь ни на одной. Он был взволнован. Незадолго до этого они ждали её к обеду. Она очень умело помучила их. Филип Джеймс и Дэйд все собрались у лестницы, по которой она должна была спуститься. Трое мужчин одетых в ковдо ждали, пока она наконец не прислала сказать, что задерживается. Она оставила свои Сергей на фортепиано и вместе с горничной искала их. Джентльмены, вроде же не были начинать обед без неё. Филипп пожал плечами. Это так естественно. Она живёт в своём собственном ритме. "Проч чёрт", сказал Дэвид. Давайте есть. На фортепиано, повторил Джеймс. Никто те в неменее не шёл не объяснений, по крайней мере, не обычным. Он предложил: "Мы могли бы подняться и помочь ей найти их". Селе покоругли глаза. "Если бы ей нужна была помощь, она бы позвала нас. Поверьте мне, старина". Она одевается на свой вкус, в своём собственном темпе. Она просто волнуется в вашем присутствии.